Глава 62 Кузнецову показалось, что он бредит, и Виктор поднял к лицу непослушную левую руку, правой намертво сжимала пистолет, с усилием протер глаза. Фантастическое нагромождение металлических балок, причудливо изогнутых над головой, не исчезало. «Что это?» – надсадно подумал Виктор. «Куда мы попали? Ты видишь?» Спросил он Сашу Летюшкина, молоденького наборчика, неотступно следовавшего за ответ секретарем редакции с того момента, как бросились они со всеми в долину смерти. «Вижу», – прошептал Саша, – «это узкоколейка, бывшая». «А ведь верно», – усмехнулся Кузнецов. «У парня больше здравого смысла», – подумал он, – «нежели у него, бывалого бойца, увидевшего в перекрученных взрывами рельсах бог знает что». «Теперь у них есть ориентир». Надо не выпускать узкоколейку из вида, она приведет их к свободе. Отойдем правее, Саша, предложил спутнику Кузнецов. По самой дороге идти нельзя, немцы ее пристреляли, но и отделяться не стоит. Там передний край их обороны. Зардевшийся диск луны, висящий справа от долины смерти, стал еще больше. Он будто наливался кровью, обильно пролитый в адском коридоре прорыва. Не верилось, что еще два 3 часа тому назад тысячи людей устремились сюда, чтобы прорваться к своим. Где они, эти тысячи? Кто из них думал о такой участи, еще днем готовясь к последней атаке? Журналисты отваги и те, кто набирал и печатал газету, не были исключением из правила. Верили, их не оставят в беде, помогут выйти из вражеского кольца. Ждали бензовозов для редакционных машин, надеялись вывести типографию, об этом беспокоились больше, чем о себе. Пока выходит газета, они тоже недаром едят хлеб. Впрочем, о вкусе его люди давным-давно позабыли. Отвага вышла даже 23 июня накануне прорыва. Ночью особо зверствовали молодчики из Люфтвафы, нещадно бомбили редакцию, оказавшуюся в боевых порядках дивизии Буланова и потому сводку с информбюро об итогах первого года войны не удалось принять целиком. Перед читателями извинились, мол, не по зависящим от редакции обстоятельствам. Вышла газета армии, жить которой осталось одни сутки. Заготовил Кузнецов и материалы на очередной номер, макет его набросал. Среди его материалов и очерк Спехова о сестре милосердия Нине Карабановой. Собирался заслать в печатную машину, Только утром пришел приказ – бензина не будет, всю технику уничтожить. Вздохнул Кузнецов, собрал оттиски гранок и оригиналы в полевую сумку, а сам стал помогать швырять в болото детали печатных машин, шрифты из наборных касс. Потом подрывали безотказные полуторки, на которых почти шесть месяцев кочевала редакция по зимним, а потом и по весенним летним фронтовым дорогам. Так прекратило существование газета «Отвага». Остались только люди, три десятка журналистов и типографских рабочих. Маленький отряд гражданских, по сути, людей, одетых в военную форму. И пришла ночь на 25 июня. В долине смерти сотворялось массовое убийство. Узкий проход вдоль узкой настила настило был окаймлен огневыми точками врага. Из них кинжальными очередями били пулеметы сметая тех, кто пробирался к мясному бору. Едва редакционный отряд вошел в коридор, его тут же разбросало в стороны, и отныне каждый из газетчиков умирал в одиночку. Когда-то Перльмутер любил раскрывать Ветхий Завет на случайной странице, вчитываясь в его текст, неторопливо обдумывать его. Сейчас, когда он лежал раненый, заполнявшийся водой снарядной воронки, уткнувшись в разрытую землю, и задыхаясь от острого чесночного запаха немецкой взрывчатки, Перльмутер мысленно увидел страницу из первой книги царств и прочитал угрожающие слова Яхвы «Если отвратитесь вы и ваши сыновья от меня и не будете блюсти мои заповеди и законы, которые я дал вам, и пойдете будете служить другим богам и поклоняться им, то я истреблю Израиль с лица земли» которую я дал вам, и этот дом, который я осветил моему имени, я отброшу от моего лица, и будет Израиль причи и насмешищем у всех народов. Лазарь Перльмуттер, военный корреспондент газеты «Отвага», известный в мирное время специалист по творчеству Ломоносова, нашел в себе силы иронически усмехнуться. Гитлер не верит в бога Яхве, но убивает потомков детей Израилевых», – подумал он. Взрыв мины, упавший на кромку воронки, отбросил Перльмуттера на самое дно, и Лазарь умер».